Цензурный комитет во Владивостоке. Председатель комитета поздоровался с Исаевым весьма сухо, усадил его в кресло и, сокрушенно покачав головой, сказал «Какая все-таки гнусности вышла. Вместо героической корреспонденции Ванюшина с фронта это гадость о здешних проститутках. Кто вас подвел? Давайте решать, что делать. По-моему, это граничит «С злоумышлением!» «Господин цензор, тогда лучше заранее казните меня!» «О чем вы?» «Это я поставил материал в номер!» «Вы?» Исаев молча кивнул и мило улыбнулся. «Зачем?» «А тираж?» «Газету раскупили за двадцать минут?» «Такой материал публика читает захлеб!» «Согласитесь!» Что может быть приятнее, чем прочесть о б е с ч е с т ь е других? «Вы с ума сошли», – тихо сказал цензор. «Не надо таких трагичных интонаций. Когда я работал в пресс-группе Колчака, мы не боялись печатать правду. И потом, почему красные говорят беспощадную правду о своих трудностях и поражениях, а мы обязаны молчать? Причем здесь красные?» «Меня н е меньше всего и н т е р е с у е т В кабинет без стука вошел г е о ц е н т о в Он дружески обнялся с Исаевым, пожал руку цензору, упал в кресло, забросил ногу на ногу и спросил. «Он вас давно пытает, наш доблестный страж государственной тайны. Не обижайтесь, Макс. В общем, он прав. В эти дни можно было бы обойтись без разоблачений». «Меня интересует, кто это вставил в номер». «Я?» «Ну перестаньте, старина. Это не так смешно, как вам кажется. Красные наверняка сейчас передают содержание статьи в Москву». «Зачем им это?» «Позлобствовать, похихихать над нашими горестями». «Досадно, конечно, но статью поставил в номер я». «В обход цензуры?» Когда я верстаю номер, то думаю о газете, а не о цензуре. Кто писал статью? Чёрт его знает. Где текст? Валяется в редакции. У кого? По-видимому, у Митромпажа. Митромпаж у нас. Он клянётся, что подлиннько в типографии никто не видел после набора. а ерунда какая. «Вы видели, как набирали этот материал?» «Да». «На чём он был написан?» «На листочках». «Я понимаю, что не на веточках. Какие были листочки?» «Большие, маленькие, чистые, в л и н е е ч к у «Кажется, чистые». «Понятно. А через кого этот материал попал к вам?» «Он лежал у меня на столе». «Вам его принесли?» «Нет, просто я обнаружил этот материал на столе». «Когда это было?» «Вчера». «Утром?» «Да». «Кто дежурил в редакции?» «Не знаю, полковник». «Сторожих утверждает, что никого в редакции из посторонних не было ни ночью, ни утром». «Кроме девицы у вас в девять ровно». «Старая сплетница», — улыбнулся Исаев. «Уволю». «Правильно поступите. Так кто эта девица?» «Полковник, вы вольны казнить меня», — сказал Исаев шутливо и протянул на стол обе руки. «Можете заковать меня в кандалы?» «Когда казнят, Макс, то в кандалы не заковывают». «Обидно. У вас была Сашенька Гаврильна. Не иначе. Уж не следите ли вы за нами? Нет?» «Угадали. Это ужасно. На правах доброго знакомого спасите меня от вас. Как вас спасешь, если вы глупости делаете? Какие? Будто вы не знаете. Клянусь вам. У вас глазок острый. Вы все знаете, Макс. Можно подумать, что я женщина, а вы меня обольщаете. Такие комплименты. Макс, вы с Ченом». Давно знакомы. Чен? Это который? Он играл на бирже. Такой гладенький, прилизанный. Полукореец-полукиргиз. Именно. У него блестящий мех на шапке. Да-да. Знал. А в чём дело? Откуда вы его знали? Доставал кое-что для меня. Раза два крепко надул. В чём? м Один раз с бегами дал д р р н о й подвод на тёмную лошадку и взял за это 100 йен. А потом обещал с т а р у ю я п о н с к у ю живопись на фарфоре. А вместо этого всучил к о р е ш к у дребедень. Тёмный он человек. По-моему, обычный спекулянт. А как лучше подступиться к Чену? Мягко или поддать? Я плохой советчик в вопросах сыска и дознания, Кирилл Николаевич. Цензор, все время разговора листавший какие-то бумаги у себя на столе, поднялся и сказал, ни на кого не глядя. я ц е н з у р н ы й комитет строго предупреждает вас, господин Исаев, в дни наших величайших побед задача журналиста российского не чернить имеющиеся, к сожалению, в нашей жизни определенные недостатки, но поднимать на щит героизм доблестного русского воинства, которое... под великими знаменами демократии, свобода и православие несет освобождение нашему народу-страдальцу, задавленному красным террором. Вы облагаетесь, в силу того, что это первый случай в вашей газете, штрафом в размере тысячи рублей. «Этот вопрос мы решим в суде», сухо ответил Исаев и, откланившись, вышел. г и о ц и н т о в посмотрев ему вслед, задумчиво сказал л «Какой очаровательный человек! Не так ли?» «Да, очень мил. Море обаяния!» «Ну, прощайте. Всего хорошего, господин полковник!»